Глава д е в я т а Мешки с кислородом Из разрушающейся среднерусской хлебной цивилизации мы совершаем сейчас скачок в цивилизацию среднеземноморскую, оливковую, сливовую, виноградную, все еще с упорством, достойным лучшего применения как сказали бы в институте красные профессуры, сопротивляющуюся неумолимо наступающим строго пайковым временам. Вот возьмите горбатые улочки старого Тифлиса. Здесь и в голову бы вам не пришло, что на дворе первая пятилетка. Как сто лет назад, как и двести лет назад, так и сейчас цокуют подковы извозчих пролеток. Затененных балконов и галерей перекликаются хозяйки. Сказать «гортанно» перекликаются – значит заплатить дань шаблону. Но у них, у грузин, и в самом деле в г о р д а н е рождается звук, а не в акустическом глухом пузе. И оттуда из гортани звук бурно бьет вверх, будто струя фонтана, и всегда встречает серебряную горошину в своем полете – то препятствие, преодолеть которое с удовольствием помогает характерный жест руки. Так же, как и встарь, ранней осенью перевешивается через заборы густая листва, и в ней висят налитые груши и персики. Точно так же, как и раньше, то есть до катастрофы, то есть до счастливого присоединения к большевистской России, по выражению некоторых несознательных фармацевтов, два матовых шара украшают вход в аптеку на маленькой площади. А за большим окном заведения, как всегда, замечается дядя Галактион Гудяшвили, облаченный в белый накрахмаленный халат и внимательно беседующий со своими клиентами. в основном грузинскими женщинами, в темных накидках. Вот, правда, вывеска «Аптека Гудяшвили» над входом небрежно замазана. Чего же вы еще ждете от новой власти, если не грубости и небрежности? Однако прекрасно различается. Во всяком случае, именно ее люди имеют в виду, а не к о с а подвешенную фанерку с надписью «Аптека номер 18 Госздрав Апт Упра». Новые чудища советских слов. Воркут лес, груз пишмаш, о с а б е ахим. Остановись у аптеки, Гудяшвили, дорогой. Слушаюсь, Батона. Извозчик выполнил приказание. Седок, ладок Кахабидзе, плотный мужчина, за пятьдесят, в кавказской блузе, подпоясанный наборным ремешком, с наслаждением огляделся по сторонам. Несколько лет, выполняя ответственное задание партии, он провел на севере, и вот сейчас вернулся и с удовольствием оглядывается. В Тифлисе мало что изменилось, думал он, и тут же гасил следующую мысль, которая могла бы выглядеть так. «Здесь мы не все еще разрушили. Если бы он ее вовремя не пригасил и не подумал бы вторично с удовольствием, В Тифлисе мало что изменилось, и тут же, конечно, опять пригасил неизбежно возникающую вторую мысль. С легкостью, удивительной для его возраста, Кахабидзе выпрыгнул из коляски и вошел в аптеку. Извозчик, а к все тифлисские извозчики, он не страдал отсутствием любопытства, успел заметить через окно, что прибытие важного начальственного пассажира радостно изумило и восхитило «Дядю Галактиона». Отбросив вверх прилавок, так что клиентура даже немножко испугалась, он выбежал навстречу с распростертыми руками. Клиентура просияла. Прибытие Кахабидзе, между прочим, внимательно наблюдалось со второго этажа аптечного здания. Там, в личной квартире аптекаря, а именно в большой, затемненной шторами комнате зеркалами, и портретами предков то есть в гостиной или как говорят на кавказе в салоне стоял племянник галактиона нугзар некогда поражавший гостей профессора градова огневой лезгинкой сделав себе в шторах узкую щелку он наблюдал приезд большого партийца а затем притворив дверь на лестницу прислушивался приветственным возгласом внизу затем в глубине дома возник другой звук Стук каблучков по паркету, и в салон вошла Нина Градова. Синяки и порезы, с которыми мы оставили ее три года назад, исчезли без следа с ее лица. Несмотря на огромные исторические события, совершившиеся за это время, ей сейчас было всего двадцать три года. Впрочем, нынешняя цветущая красавица уже лишь отдаленно напоминала заводную синеблузницу из наших первых глав. Не замечая н у г з а р а Нина подошла к зеркалу, поправила волосы и бретельки декольтированного платья. н у г з а р к а ш л я н у л обнаружился. Она еле удостоила его взором, видно, привычный, может быть, даже назойливый человек в доме. — Привет, Нина, — сказал он. — Слушай, да ты просто клянусь кавказом неотразимым в этом платье. Куда вы собираетесь сегодня, маду-мазель? Ой, пардон, пардон, мадам. Паула празднует свою новую книжку, — сказала Нина. Все поэты собираются на ф о н и к у л е р е Но Газар цокнул языком. Паула Ешвили? С такими людьми дружишь, девушка? Сплошные литературные знаменитости. Он подошел к ней сзади и остановился за спиной, отражаясь в зеркале. Мы неплохо с тобой глядимся, Анина. Она повернулась к нему с некоторым раздражением. «Я ведь и сама поэт. Ты не забыл?» «Для меня ты только женщин!» Из-за которой я засохну до смерти, заметил Нукзар с некоторой мрачностью. Нина расхохоталась с некоторой веселостью. «Ну и Фрук, ты т просто неисправимый бабник, Нукзар!» Все их отношения держались на некоторой «некоторости». Как бы все не всерьез, и можно ли иначе относиться к его постоянным и как бы уже слегка оскорбительным домогательствам. Не устраивает же серьезный скандал. Красивый, избалованный бабами мальчишка, вот и дурит. «Я бабник!» — как бы возмутился н о у з а р «Да ты посмотри на меня, я весь измучился из-за того, что ты мне не даешь!» «Назойливый мальчишка!» — вскричала Нина. и, кажется, забыл, что мы близкие родственники. Взаимное, то ли театральное, то ли подлинное возмущение нарастало. «Ха-ха-ха!» — саркастически расхохотался н у з а р «И это говорит одна из самых свободно мыслящих женщин XX века! А где же теория стакан воды? А где же наш идол Александра Калантай и ее любовь в чел трудовых?» Почему для Паула есть стакан воды, а для Нукзар нет стакан воды? Почему для Циан есть мёд, а для Нукзар нет ни капли? Родственники, ты мне ещё скажи, что ты замужем. Да, я замужем, балбес и плут. Кто тебе наплёл про Паула и Тициана? Твой муж ни на что не годен. Он не мужчина, — в скричал Нукзар. Дело пошло всерьёз. Он бросился на неё и начал целовать плечи и шею. Сбешенная Нина вырвалась и схватила увесистый канделябр. Но к зар, тяжело дыша, ушел в дальний угол комнаты и вдруг резко там обернулся, будто замахнулся с саблей. «А я знаю настоящую причину, почему ты перевелась в Тифлийский университет. Родители заставили, когда стали выплывать твои странные делишки с троцкистской оппозицией». «Подонок!» – крикнула ему в ответ Нина – «Где ты набираешься грязных сплетен?» Нокзар уже спохватился, что наговорил лишнего. Заулыбался, сабля в его руке уже превратилась в сладкий персик. «Да, я просто шучу, Нина, не о б р а щ а й внимания, просто глупая шутка, извини. Ну, ты знаешь, вокруг красивой ж е н щ и н всегда болтовня шутки, ну...» — Я ведь просто ваш, п а ж ваше величество. Королева играла в башне замка Шепена, и, внимаю, Шепену полюбил ее Паш. Видишь, русская поэзия, и грузинским юношам не чужда. Нина уже направлялась к выходу, но он все как-то перед ней крутился, играя Пажа и препятствуя уходу. — Перестань поясничать, и дай мне пройти. н о г з а р танцуя вокруг на пуантах, как бы овивал ее опахалом. «А можно я вас отвезу на пир Паула, ваше величество? Вообразите, вы пребываете на гору Давида в настоящем американском п а к о р д е с тремя серебряными г о р н а м и У моего друга есть такой. Он одолжит его для вас». И снова она не выдержала, с е р ь е з н о й мины рассмеялась. «Падите на конюшню, паш, и скажите, чтоб вам задали плетей». Быстро обогнула танцующего н у з а р а и выбежала. Она зашла в аптеку, чтобы прощаться с Галактионом, и увидела его обнимающим какого-то не менее солидного, чем он сам, джентльмена. Нина, ты глазам не поверишь, закричал Галактион. Посмотри, кто приехал, кто вернулся. Это же он, Доблестный Кахабидзе. Ты можешь его назвать дядя Ладу. Нина тут же переключилась на другую оперу. Встреча Доблестного Кахабидзе. Жизнь в Тбилиси, казалось, Вообще чередованием оперных тем. «Дядя Ладо с приездом, дорогой, с возвращением!» г е н ц в а л и закричала она и только тогда уже выкатилась на улицу. Вслед за ней мягко впрыгнул в аптеку на узар. Сразу с порога, не дожидаясь представлений, открыл объятия. «Глазам своим не поверю, дядя Ладо Кахабидзе, собственной персоной, легендарный комиссар!» «Как узнал, спрашиваете? Да я о вас в газетах читал, да я в сотни домов видел ваш портрет!» Нина на углу кликнула извозчика. Нукзар, выйдя из аптеки, быстрой пружинистой походкой стал спускаться к центру с его большими французскими, как нередко говорили в городе, отелями. между тем в аптеке г а л а к т и о н и владимир все еще не могли налюбоваться друг другом хлопали друг друга по плечам заглядывали в лица п о х о х а т ы в а л и г а л а к т т н разбуди меня неужели это действительно ты ладо ты здесь у меня в моей старой аптеке не надо не буди меня пусть сон продолжается кохабидзе обходил аптеку Притрагивался к знакомым с детства, когда-то ведь и отец Галактиона Бахтанг владел заведением, вращающимся шкафам с их рядами маленьких ящичков, на каждом рисунок определенной травы, к серебряной кассовой машине «Националь», покрытым стеклом-прилавком, все вещи добротные, старой российской немецкой работы. «Все здесь так, как было», — с удовольствием произнес он и вздохнул. «За исключением лишь того, что ты больше не хозяин, а наш простой советский директор, дорогой Галактион!» Гудяшвили покачал указательным пальцем. «Ошибаешься, дорогой Ладу, я не директор, а замдиректора. Директором у нас партийный товарищ Бульбенко. Его сюда перебросили из железнодорожного депо, где он тоже был директором. «Большой опыт в руководстве замдиректорами!» т а х а б и д з е смеялся. Он явно наслаждался разговором и остроумием своего школьного друга и родственника, знаменитого аптекаря Гудяшвили. «Счастливец этот Бульбенко! Вах, если бы у меня на Урале хотя бы был один такой зам, как ты, Галактион!» «Однако, в общем целом, дела идут неплохо, правда?» Галактион вздохнул. «Так себе, знаешь, Ладо, я никогда не думал, что в моей аптеке будет не хватать б е л а д о н н ы и пикакуаны, кальциум хлоратум. Увы, сейчас я иногда только развожу руками. Перебои, перебои!» Ладо Кахабидзе притворно нахмурился. Нехватка б е л л а д о н н ы Недопоставка и п и к а к у а н ы Да ведь это же позор для нашей социалистической фармакологии. Обещаю тебе, т займусь этим. Увидишь, дорогой дон Базилио, к концу пятилетки наши трудящиеся, массы будут наслаждаться избытком б е л л а д о н н ы изобилием эпикакуаны. к а л а к т и о н взял себя за живот, похохотал. — Хочешь честно, Ладо, ты единственный коммунист, большая шишка, который мне когда-либо нравился. Сегодня пируем в твою честь. Они уже собрались было покинуть заведение, чтобы как следует подготовиться к пиру, когда в аптеку вбежала пожилая женщина. Она задыхалась, простирала руки, рыдала и взывала о помощи. «Спасайте, добрые люди, благородный Галактион, спасай!» Он тут же забыл обо всем на свете, включая и своего гостя. «Великий человек!» — подумал Кахабидзе. «Никого не знаю, кто так охотно бросился бы на помощь. В п а р т и и у нас во всяком случае таких нет». «Вай, вай, вай», – п р о ч и т а л а Манан, – «мой муж, мой верный Авесалон умирает, вай!» «Наверное, уже умер, пока я бежала к тебе, благородный Галактион, наша единственная надежда на эти тяжелые времена, наш гений!» «Боже, богослови тебя и всех твоих предков, всех твоих потомков, всех твоих родственников навеки!» «Галактион с прытью!» удивительный для его величественной стати бросился в кладовку вытащил две кислородные подушки и устремился к выходу ладока хабидзе последовал за ним спохватившись и монан побежала вся горбатая улочка по которой они бежали вверх и прилегающие переулки принимали участие в событии люди свесились из окон и с балконов глядя как бегут два солидных человека две пузатые кислородные подушки Делали их похожими на воров, но люди знали, в чем дело, да и Манан вносила ясность в ситуацию, продолжая на бегу возносить хвалу всему роду Гудяшвили и аптекарям, и художникам, и причитать о своем незабвенном авесоломе. Галактион на бегу пояснял другу. «Ни у кого в городе нет кислородных подушек, кроме г у д я а ш в и л и У всех постоянно временные трудности с камфорой, монобромата, кроме г у д я а ш в и л и Из окон и балконов вслед им неслось. Боже, благослови благородного Галактиона, нашего аптекаря! Боже, благослови его кислородные подушки! Даже и Ленину такое не снилось!» Думал, задыхаясь, Ладо Кахабидзе. Когда подбежали, наконец, к цели, увидели перед домом толстяка-авесолома. Сидя под ветвями инжира, он спокойно играл с соседом в нарды. При появлении запыхавшихся Галактиона и Ладо, в сопровождении причитающий Манан толстяк вскочил на ноги, даже подпрыгнул, начал бить себя в грудь. «Простите, что не умер!» — кричал он. «Простите, в е л и к о д у ш н ы й Галактион, дорогой! Сама мысль о твоих кислородных подушках спасла меня! Боже, кого я вижу вместе с нашим чудо-аптекарем! Ильей Пророком клянусь! Никогда не было в моем доме более славных гостей! Гогемер Джо, сладо батона, мы все рады, что ты вернулся! С возвращением в вечный дом нашей картли!» «Манан, мы не выпустим этих господ, пока они не переломят наш хлеб». «К столу, к столу, господа!» Как мы видим, не только Галактион отличался умением произносить ренессансные монологи в этой округе. Манан дважды просить не пришлось. Она тут же поспешила к большому столу, что уж лет сто, сто стоял в этом дворе под Чинарой. Многочисленные соседки уже бежали к ней на помощь, каждая несла всяческие к у ш а н ь я Стол быстро покрывался грудами фруктов и овощей, чашками с лобио, к о п ч е н ы м и цыплятами, сыром, приправами, глиняными кувшинами с домашним вином. Появлялись соседи, пекари, парикмахеры, почтальоны. Хороший знак, думал Кахабидзе. Первый вечер в т е п л и с е и я с народом, и, кажется, меня даже выберут тамадой. Так и получилось, его избрали почетным тамадой. Он встал, держа в руке рог с вином. Дорогие друзья, несколько лет я отдал социалистическому строительству на Урале. Холодными в ю ж н ы м и ночами я мечтал о своей щедрой родине. И вот теперь партия послала меня обратно на ответственный пост в родной республике. Я пью за нашу к а р т и за республику, в которой не будет... Воровства, взяточничества, где будет процветать ленинский, подлинно ленинский стиль работы, товарищи. Стиль работы. Важно, закивали пекари и почтмейстеры. Стиль работы, поднял удивленные брови парикмахер. Но как к ним занесло такого человека, как мой ладок про себя вздохнул галактион? пусть будет грузия настоящей витрины социализм нашим великом ссср завершил свой спичка хабидзе с приветственными кликами пекари парикмахеры и почтальоны подняли свои роги и осушили их не без легкого саркастического смешка осушил свой рог и галактион пью за изобилие белладонны за избыток «Эпикакуаны!» — сказал он. «За ваши кислородные подушки, дорогой!» — прошептал а в е с с о л о м «Есть несколько перекрестков в Тифлисе, где кажется, что ты в Париже. С одной стороны мы видим, скажем, фасады домов в стиле конца века или арт-декор, с другой — витую решетку чугунного литья, ограду парка. Ночь, пустота. Стоящий возле решетки парка, будто так и нужно, большой черный автомобиль с тремя серебряными г о р н а м и на крыле только усиливает это миражное ощущение. Да и пассажир, которого можно случайно увидеть через опущенное стекло, тоже не очень-то смахивает на т р у ж н и к а пятилетки. Молодой еще, лысоватый, очень холеный, со странным взглядом, поблескивающим через песне на мясистом носу. «Как капиталист какой-то!» — подумает случайный прохожий и тут же тихонько вскрикнет. «Да ведь это же Лаврентий Берия! Всесильный чекист!» И тут же парижский мираж рассеется. Из боковой улочки стремительным шагом вышел Нукзар и направился к Покарду. Берия из окна протянул ему руку ладонью кверху. н у г з а р подойдя, хлопнул по ней своей ладонью, пригнулся и шепнул прямо в нос старшему другу. «Он приехал, Лаврентий. Я о б и д е л его сам и обнимал в доме дяди». «Садись, поехали», — сказал Берия. н у г з а р нырнул в машину. Покар трявкнул мотором, тронулся с места. Нищий Кенто на углу в страхе перекрестился. На склоне горы царя Давида лицом к городу стоит большой белый особняк. Окрестные жители уже забыли, что до революции он принадлежал чае и кофе торговце Леонозову. Знают только, что к этому дому нельзя приближаться. Туда и направился п о к а р т Официально особняк был в ведении совнаркома и проходил по разряду гостевых. На самом деле здесь безраздельно хозяйничала ГПУ. Когда подъехали, несколько черных автомобилей уже стояли у крыльца. Чекисты в штатской одежде несли охрану под окнами и вдоль стены. Их смуглый вид привносил что-то итальянское. То ли мафия собралась, то ли чернорубашники на заре фашизма. Здесь уже Нукзар не мог держаться на равных с Лаврентием Павловичем. Потому он и шел, крыльцу приотстав, не как младший друг, а как помощник. Старший охранник вытянулся перед Берией. Тот приложил ладонь к виску. — Здравствуйте, товарищи, все в порядке. — Все в порядке, товарищ Берия. Внутри сходство сицилианской мафии еще усилилось. Около дюжины дородных сумрачных мужчин, кто в полувоенном, кто в тяжелых костюмах-тройках, рассаживались вокруг стола. У некоторых на л а ц к а н ы х пиджаков были депутатские в циковские значки, что свидетельствовало о принадлежности к партийной элите и отнюдь не уменьшало итальянских реминисценций. Молчаливые охранники расставили на столе вино и закуски. Потом все охранники вышли. Участники встречи подняли бокалы. «За нашу дружбу!» Сдержанные. Известные в советской литературе как «Скупые», улыбки прошли по лицам. Берия начал. л м и тут собрались, товарищи, поговорить о Ладо Кахабидзе, который только что вернулся в Грузию, чтобы стать председателем Центральной контрольной комиссии. Что он? Действительно хороший человек?» Или только притворяется? Нестер, Серго, Арчил, Вы знали Ладу с 905 года. Вы уверены, что он наш друг? Что он хороший товарищ? Вахтанг, Гиви, Вано, Мурман, Резо, Борис, Захар, Ты тоже, н у г з а р не стесняйся, дорогой. Давайте поговорим по-партийному. Несмотря на ободрение друга, Нукзар старался держаться в этой компании, как и подобает самому младшему, скромно и старательно в н и м а л каждому слову. И каждый участник совещания или, так скажем, сходки мог прочесть в его лице эту скромность и старательность. Несколько минут вокруг стола царило молчание. п а р т и ц ы посматривали друг на друга. Наконец, Нестер, человек одного возраста с обсуждаемым Кахабидзе, высказался. Он никогда не нравился, этот л а д о Тут же заговорил еще один ветеран, Серго. «Много о себе думает товарищ Кахабидзе. Только он, понимаешь, один чистый ленинец, все остальные с душком». Арчил, набычивший, сильно бил пальцем по столу. Все уже понимали, что он сейчас скажет. Так и оказалось. Перед революцией он был от нашей партии межпартийной контрразведки. Во главе кто стоял? Бурцев, эсэр, сбежал за границу. Теперь Ладоб всегда ходит с таким видом, будто у него на всех материал по связям с охранкой. Берия Пенсне вперед. Тут же как бы... поднырнул Арчилу под руку, включая. — Страшно сказать, кого включая, — ответил Арчил, не глядя на него. — Всех подозревает в предательстве ленинских идеалов. Никакого уважения к вождям. Теперь говорит, что даст бой коррупции в Грузии, как будто здесь капиталисты. Минуту или две в мрачном молчании все переваривали сногсшибательную информацию. Потом молодой в а н о обратился к Берии. Это правда, что он называет товарища Сталина Кобой? Беремило улыбнулся. Многие старые товарищи называли Сталина Кобой. Партийная кличка, подполье, ничего не поделаешь. Тут он посуровил. Однако сейчас по меньшей мере неуместно называть Кобой вождя народов СССР. «Послушай, Лаврентий, зачем его назначили к нам председателем ЦКК? Я считаю...» — горячо начал было Вахтанг, но Берия о с т а н о в и л его мягким движением руки. «Одну минуточку, Вахтанг, а разве уместно, товарищи? Везде, как это делает Ладо, после первой же рюмки болтать, что у товарища Сталина шесть пальцев на ступне одной ноги!» «Что он видел это собственными глазами?» Снова воцарилось молчание, но на этот раз не застойное, не выжидательное, как раньше, а своего рода оживленное молчание. С некоторыми искорками в глазах, с улыбочками, с комическим «О-о-о!» Вот, мол, чем испугали. Даже проскользнул проказливый смешок. «Зачем из этого делать историю?» — сказал затем Серго. «Если у тебя пять, а не шесть, никто из этого не делает истории!» Нестор пощипал усики, развел руками. «В самом деле, что особенного? Пять, шесть?» «Дело не в этом!» — резко сказал в а н о в о т именно, в а н о дело не в этом!» С энтузиазмом поддержал его Берия. Придвинулся Резо, резанул правду матку. Товарищ Сталин просто не знает, что ладок Кахабидзе издевается над ним, делает грязные намеки на прошлое, развязно судит о теле вождя, иначе Москва не назначила бы его на такой важный пост к нам. — Ара, товарищи! — воскликнул Берия. Он положил руку на плечо Резо, как бы подчеркивая — что близкие друзья могут иногда прервать друг друга. Второй рукой сжал запястье н у г з а р а и опять весь как бы поплыл вперед, поблескивая пенсне. Наступал ключевой момент хорошего разговора. — А может быть, товарищ Сталин как раз прекрасно знает о взглядах Ладо? — почти шептал он. И в этом как раз причина его назначения. Может быть, товарищ Сталин питает доверие к своим верным товарищам в нашей республике, что мы его не подведем. И снова воцарилось молчание. На этот раз самое главное. Каждый смотрел на всех. Все смотрели на каждого. Потом все одновременно... Расплылись в улыбках. Был провозглашен тост. За верность. Между тем, пока на склоне горы царя Давида шло с о б е щ а н и е верных людей партии, на вершине ее шел поэтический пир. Терраса ресторана, расположенного в конце канатной дороги, была как бы подвешена в ночном небе. Внизу... Божеское творение долина Куры, полная луна освещает теснящиеся крыши Тифлиса. Метехский замок, изгибы реки. п о д и придумай более поэтический пейзаж. Так размышлял старик-шарманщик, стоявший со своей машиной в углу террасы, прямо над самой красотой. Ходишь-ходишь по этому древнему миру, с ч е т а нет твоим годам сам превращаешься в вечного ж е д а а все восхищаешься простым штучкам луны. Он накручивал ручку машины, исторгая из нее почти неразличимые звуки кавказской музыки. С его плеч слетали два попугая и разносили среди гостей розовые билетики предсказаний на счастье и удачу. компания р а б о т а л а Поэты не менее тридцати человек сидели за большим столом. Кажется, весь гонорар за новую книгу Паула Яшвили будет прокучен в эту же ночь. Нина сидела между виновником торжества и Тамадой, другим знаменитым поэтом Тицианом Табидзе. Тосты поднимались непрерывно, один в витиевате и другого. А также за тот ветер, который надувал... Парус Арго, а сейчас переворачивает страницы твоей книги, дорогой Пауло. А лаберды к тебе, Тициан Батона. Тициан Табидзе давно уже стоял с бокалом в руке. Как-то мода он должен был давать понять слишком многословным ораторам, что вино не ждет. Я принимаю т о с за ветер, сказал он. И Пауло, конечно, в ы п и е т за тот вечный ветер, что принес к нам сюда одну особу. ту особу, что вдохновляла грузинскую поэзию последние два года. Братья-поэты, поднимем бокалы за прекрасную даму Тифлиса, за нашу девушку. Этот титул всегда останется за ней, сколько бы лет ни прошло, где бы она ни оказалась, в Москве ли, в Париже ли, на Марсе ли, за Нину Градову. Вскочил Павло, поднял рог над головой. На плечо Нины, с и я ю щ и й и с м у щ е н н ы й как раз в подходящий момент сел попугай. В клюве у него был розовый билетик. Она развернула билетик и прочла вслух. «Тот человек, что вам дороже, сейчас придет и вам поможет». Весь стол расхохотался. Все, конечно, стали кричать, что этот человек уже пришел, что он, конечно, такой девушке поможет. Нина смеялась вместе со всеми. Она была довольна, что попугай вдруг так удачно снизил з а с т о й н ы е высокопарности, в которых у грузин нет ни потолка, ни предела. Поэты же хоть и смеялись, чувством юмора никто тут обделен не был, а все-таки слегка д о с а д о в а л и что сорвано такое в е л и р е ч е н и е Поэтому, как только смех чуть-чуть стих, Паула и ш в и л и не замедлил выступить, потрясая своим рогом. «Принимая Алаверды моего брата Тициана, друзья, я пользуюсь волей, что дает нам наша вечная родина, чтобы назвать нашу девушку!» В этот момент ритуал опять оборвался. На дальнем конце стола поднялся человек, взъерошенный и пьяный. Поднялся, если можно так сказать, о персоне совсем обвисшей в своем богемном о б л и ч и и Нинин — законный супруг. бывший леовец бывший и м а ж е н и с т поэт прокочевавший по всем мыслям поэтическим группам д в а д ц а т ь х годов степа калистратов вдруг несмотря на обистлость он зарокотал мощно как когда то с эстрады прошу прощения можно без алаверды нельзя ли мужу вашей девушки сказать несколько слов ай вы поэты Вы дуете вино, шамаете шашлык, волочитесь за моей очаровательной паршивой женой, как будто все в порядке, как будто ваш карнавал продолжается, а между тем пиздец, позор и мрак, вот наше будущее. Сережки Есенина уже нет, Володьки Маяковского уже нет, рисунок звезд не в нашу пользу, братцы, и ваш покорный слуга Степа Калистратов «Еле жив!» Произнеся этот монолог и исчерпав, видно, все силы Степан бухнулся на стул и совсем уже обвис в руках своего дружка Атари, второго племянника дяди Галактиона, существа на удивление томного и молчаливого, как олень. «Поэты даром, что грузины не обиделись на Степана». За нарушение ритуала застолья кто-то, правда, пробормотал. Вот вам типичный русский скандал в благородном семействе. Кто-то тут же возразил. Ах, оставьте это, просто лишь отрыжка футуризма, эпатэ. Но большинство просто преисполнилось сочувствие. Степан — страдающая душа. Он гений. Давайте выпьем за него. Вдруг что-то произошло. Один из местных вышибал, прибежал, зашептал что-то на ухо и ш в и л и У того округлились глаза. Все повернулись ко входу, ожидая вновь прибывшего. Легкими шажками на террасу впорхнул, словно воробушек, небольшой человек лет под сорок. Он простер руки к столу поэтов и высоким, едва не обрывающимся от гордости и восторга голосом, начал читать. «Я скажу тебе с последней прямотой». Все лишь Бредни, Шерри Брэнди, ангел мой. Все с грохотом вскочили. Осип, да ведь это же сам Осип воплоти, слава Мандельштаму!» Нина была потрясена. Она знала, как и весь литературный тифриз, что Мандельштам где-то на Кавказе, что он несколько дней провел в городе Узданевичей, а потом уехал то ли в Армению, то ли в Азербайджан, но могла ли она вообразить что ее кумир вдруг так неожиданно появится над городом под луной в п а р а х вина в ту ночь когда она уж это она знала точно с голыми плечами столь неотразимо что он благородно лобый будет так о ш а л е л о на нее оглядываться пока обнимается с п а у о и тицианом будто узнал в ней одну из красавиц тринадцатого года может быть даже ту соломинку Тоже грузинку, как и она сама, особенно в эту ночь, Соломею Андроникашвили. «Откуда ты, Осип?» — громко спросил Паула, разыгрывая перед понимающей аудиторией сцену встречи двух братьев по мировой словесности. «Из Армении!» — вскричал Мандельштам. «Еле ноги унес оттуда. Слушайте, вот несколько строк он начал читать явно на Нину. Там, в Нагорном Карабахе, в фичном городе Шуше, Я изведал эти страхи соприродной душе, бросил читать и спросил, будто очертя голову громким шепотом, «Ради Бога, Паула, кто она?» Паула с гордостью представил. «Нина Градова, молодая поэтесса, только что мы ее титуловали нашей девушкой!» Мандельштам холодными лапками цапнул Нинину ладонь. «Нина, вы...» «Я просто ошеломлен! Вы как будто оттуда...» из бродячей собаки. Я научился вам блаженные слова, Ленор Соломенко, Легея Серафита, как зачарованная прочеланина. — О, вы помните, — прошептал Мандельштам. Поближе к ним подошел шарманщик, крутанул музыку на полную катушку. Попугаи бурно взлетели с ее плеч. Мандельштам зашарил по карманам. — У меня, как всегда, ни рубля. — Ничего не надо, — сказал старик. Даже грузинские пиры... иногда кончаются, и к концу ночи Мандельштам и Нина оказались одни в центре города. Луна еще стояла в небе, освещая многочисленные портреты Сталина и лозунги первой пятилетки. Они шли вдоль жалких ведрин некогда роскошных магазинов. «Этот тифлис», — пробормотал Мандельштам, — «даже несмотря на вездесущую морду кота, он без всяких осторожностей ткнул пальцем, в направлении портрета усатого вождя. Здесь кажется, что дом еще не разграблен, что хотя бы н э п п еще жив. Вон, смотрите, в глубине переулка. Ни одного портрета, ни одного лозунга, только фонтан, и над ним струя. Струя, Нина, как до катастрофы. А на столах, бог мой, какие деликатесы. А вокруг столов такие живые, неизмученные лица. И вы, Нина. «За что такой подарок судьбы?» «Давайте уточним, Осип э м и л ь е в и ч сказала Нина. «Кто подарок судьбы, я или Тифлис?» «Для меня бы теперь навсегда соединились», — сказал п а н д е л ь ш т а м «А для себя я, увы, разъединяюсь», — улыбнулась она. «Возвращаюсь в реальный мир. Ведь я москвичка, Осип э м и л ь е в и ч Чтобы не подхватывать его тон и не впадать в собственную экзальтацию, Нина старалась слегка проиронизировать их ночную прогулку. Мандельштам этого тона явно не принимал и смотрел недоумевающе. «Я слышал а вас в Москве, Нина», — сказал Мандельштам. «И я читал вашу поэму в Красной Нове. Верьте, не верьте, но я видел ваше лицо сквозь строки». Он осторожно взял ее руку повыше локтя. «Послушайте, Осип Емельевич», — сказала она, чуточку отстраняясь. «Она была немного выше его, впрочем, это, возможно, и за туфель. Когда сниму туфли, мы будем одного роста», — подумала она. «Что такое, моя дорогая? Вы уже, кажется, забыли сослагательное наклонение?» За их спинами в глубине пустой улицы послышался нарастающий шум. Они едва успели обернуться, когда большой черный автомобиль с тремя серебряными г о р н а м и на крыле прокатил мимо. Нина в з д р о г н у л а Как раз перед началом вчерашнего пира, когда она рассказала братьям-писателям о ш у к и Нукзара, один из них полголоса поведал ей, кто разъезжает по Тифлису в этом автомобиле. Ее испуг не ускользнул от Мандельштама. Лапка его продвинулась еще чуть выше по ее руке, с явным предложением дружеского п о л у о б ъ я т и я «Эти большие черные автомобили», — проговорил он, — вдруг взгляд его остекленел, он забыл о предложенном полуобъятии. «Когда я их вижу, что-то такое же большое и черное поднимается со дна души. Меня преследует видение». чего-то ужасного, что неминуемо передушит нас всех. «Я знаю это чувство», — сказала она. Мандельштам, он явно чуть-чуть тянулся на цыпочках, заглянул ей в лицо. «Вы еще молоды для него», — сказал он. «Я пережила горчайшее разочарование», — серьезно произнесла она. «В любви?» — спросил он и подумал. «Сейчас будет рассказывать о своей несчастной любви в революции», — сказала она. Теперь уже он вдруг вздрогнул и подумал очаровательное. Они остановились возле мерно журчащего фонтана. Высокая, молодая красавица и жалкий стареющий воробей. Уже без колебаний он взял ее за обе руки, Теперь уже, казалось, все ф а л ь ш и в е н к и разлетелись, предлагалась полная искренность. Нынче, после того, что было и перед тем, что будет, я вижу каждый мирный миг, каждый момент красоты, как неслыханный дар, не почину доставшийся Нина, он попытался приблизить ее к себе, и в этот момент кто-то громко усмехнулся поблизости, а потом хриплым голосом произнес «Ха-ха». Отскочив друг от друга, Нина и Мандрештам с м о т р е л и в темноту и разглядели Степу Калистратова. Пуэт лежал на краю фонтана, свесив свои длинные волосы в воду. Рядом, как из в а я н и е грусти, сидел молчаливый Атари. — Давай, давай, поцелуй его, моя паршивая жена! — одобрил Степа. — Не тушуйся! «Запишешь в биографии, что спала с Мандельштамом? Я разрешаю!» Он замолчал и отвернулся, почти слился с темнотой. Только раздавалось какое-то хлюпанье, не п л а ч а плеск, да мерцала будто ночная мольба папироса Атари. Нина смотрела туда, где лежал Степан, и вспоминала, как почти три года назад в предновогодний вечер они приехали на и з в о з ч и к е в серебряный бор как ворвались румяны и хмельные и как она объявила собравшимся ну все уговорили уезжаю в тефлис но не одна а со степкой моим законным мужем и как сава к и т а е г о р о д с к и й быстро нагнув голову не соблюдая никаких приличий которым его всю жизнь учили в семье прошел через гостиную выхватил из кучи свое пальто И исчез. Внезапная и острейшая жалость вдруг пронзила ее. Кому? К с а в е Или деградирующему Степану? Или к себе? Просто к невозвратности тех лет? Будто пришпоренная, она бросилась к Степану, потом обернулась к Мандельштаму. «Простите, Осип е м и л ь е в и ч это мой муж». Мой бедный, беспутный попутчик. Обхватив за плечи, стала трясти Степана. Вставай, вставай же, балда. Пойдем домой. Кое-как Степан поднялся, Нина поддерживала его. Сзади плелся о таре. Папироса потухла. Даже и здесь, в мирном, такатастрофном углу, на него сквозь ветки посматривал портрет Сталина.